Пока я упражнялась в гостеприимстве, ко мне тоже кое-кто подкрался, и вовсе не безобидное кресло. В холле замка скалила внушительный зубища громадная тварь, отдаленно напоминавшая гориллу. Страшная до такой степени, что у меня голос отнялся, и даже пестрая шкура, походившая на лоскутное одеяло, шитая из клочков разноцветного меха, не делала чудовище менее пугающим. Гррррр! Снова зарычала тварь и рванула с места.